Он понял, что она была права, и дал ей обещание. Полчаса спустя Роков и Теннингтон вышли из джунглей. Они шли рядом. Теннингтон первый заметил присутствие в лагере посторонних. Он увидел чёрных воинов, беседующих с матросами крейсера, и стройного бронзового гиганта, разговаривающего с лейтенантом Дарно и капитаном Дюфреном. Кто это? Хотел бы я знать. сказал Теннингтон Рокову. И когда русский поднял глаза и встретился с устремленным ему прямо в лицо глазами человека-обезьяны, он пошатнулся и побледнел. «Черт возьми!» вскрикнул он, и раньше, чем Теннингтон успел сообразить, что он делает, он скинул ружье на плечо и, целясь в упор в Тарзана, нажал курок. Но англичанин стоял совсем близко. Так близко, что рука его... Коснулось ствола ружьё раньше, чем стукнул курок, и пуля, которая была предназначена сердцу Тарзана, безобидно пролетела у него над головой. Прежде чем русский успел выстрелить снова, человек-обезьяна был уже рядом с ним и вырвал ружьё у него из рук. Капитан Дюфрен, лейтенант Дарно и дюжина матросов бросились на выстрел, и Тарзан передал им роков. не говоря больше ни слова. Он до его прихода объяснил французскому командиру, в чем дело, и тот распорядился, чтобы Рокова немедленно заковали в кандалы и посадили в заключение на крейсере. Когда стража направилась с арестованным к лодке, чтобы перевести его во временную тюрьму, Тарзан попросил разрешения обыскать Рокова и, к величайшему своему изумлению, нашел у него выкраденные бумаги. Выстрел вызвал из хижины вместе с другими и Джен Портер, и когда волнение немного улеглось, она поздоровывалась с удивленным лордом Теннингтоном. Тарзан подошел к ним, и Джен Портер представила его Теннингтону. «Джон Клейтон, лорд Грейсток», — сказала она. Несмотря на невероятные усилия сохранить благопристойность, лорд Теннингтон не мог скрыть свое удивление — И пришлось много раз повторить историю человека-обезьяны и ему самому, и Джен Портер, и лейтенанту Дарно, пока лорд Теннингтон поверил, что он имеет дело не с сумасшедшими. Солнце садилось, когда они похоронили Клейтона рядом с могилой его дяди и тети, покойных лорда и леди Грейсток. И по просьбе Тарзана три залпа кулера. раззвучали над местом последнего упокоения смелого человека, смело встретившего смерть. Профессор Портер, который в молодости был священнослужителем, провёл простую заупокойную службу. Вокруг могилы стояли, склонив головы французские офицеры и матросы, два английских лорда, несколько американцев и кучка африканских дикарей. Самое странное сочетание, наверное, какое когда-либо видели. под луной. После похорон Тарзан обратился к капитану Дюфрену с просьбой отложить дня на два отплытие крейсера, пока он доставит своё имущество. И офицер охотно согласился. К вечеру на следующий день Тарзан и его возири вернулись с первой партией имущества. И когда компания увидела странные золотые самородки, она засыпала Тарзана вопросами, но он Смеясь, уклонился от ответа и не хотел сделать ни малейшего намёка, где разыскал такие невероятные сокровища. На каждый унесённый мною на месте остались тысячи других, объяснил он. И когда я истрачу эти, я, пожалуй, смогу вернуться за новым запасом. На другой день доставили оставшиеся слитки. И когда их поместили на корабль, капитан Дюфрен сказал, что чувствует себя в положении командира старинной испанской галеры, возвращающейся из города Сокровищ отстеков. Я каждую минуту должен быть готов, что команда перережет мне горло и захватит корабль. Наступило утро, и начались приготовления к посадке на корабль. Улучшив минуту, Тарзан робко поделился с Джен своим желанием. Диким зверям не полагается быть сентиментальными, сказал он. Но всё-таки мне бы хотелось Я венчался в хижине, где я родился, возле могил моей матери и моего отца, и на пороге диких джунглей, которые заменили мне домашний очаг. Можно ли это, дорогой, спросила она. Если это возможно, то я охотнее всего обвенчалась бы с моим лесным богом, с синедевственного леса. Когда они заговорили об этом с другими, то их уверили, что всё будет в порядке и что это будет прекрасным эпилогом. необыкновенного романа. Через несколько минут вся компания собралась в хижине и у её дверей, чтобы присутствовать на второй церковной службе, которую служил профессор Портер за 3 дня. Дарно должен был быть шафером, а Газель Стронг, подруга невесты, но в последнюю минуту лорду Теннингтону пришла одна из его блестящих идей. Если мистрис Стронг ничего не имеет против, сказал он, взяв за руку подругу невесты. То мы с Газель тоже хотели бы обвенчаться. Мы думаем, что двойная свадьба это будет великолепно. На следующий день они отплыли. И когда крейсер медленно поворачивал в открытое море, у борта стоял высокий мужчина в белоснежном фланелевом костюме, а около него Грациозная девушка. Они смотрели на уходящий берег, на котором 20 обнажённых чёрных воинов в азири плясали, размахивая копьями над головами и криками посылали приветствие их отъезжающему царю. Мне тяжело было бы думать, что я вижу джунгли в последний раз, догадая сказал мужчина. Если бы я не знал, что меня ждёт целый новый мир, Счастье с тобой навсегда. И наклонившись, Тазан поцеловал в губы свою подругу